Михаил Ланцов. Наследник. Том 2. Проклятая душа. Пролог. Севлад развалился в плетеном кресле под навесом и тихо млел. После напряженной тренировки самое то. Тихо щебетали какие-то птички. Где-то совсем рядом прожужжал шмель или очень похожее на него насекомое. Бокал с постукивающим о тонкие стеклянные стенки кубиками льда приятно холодил руку. Рядом же о чем-то увлеченно говорил минилтон каких-то 10 минут назад составлявший все владу партию в спарринге, позволяя отрабатывать двуручным мечом противодействие другим видам холодного оружия. Дела стабилизировались и шли своим чередом. Всеволод же все больше и больше погружался в бесконечную череду тренировок самого разного толка. Новое тело и новые возможности — это очень хорошо. Однако и пользоваться ими тоже нужно уметь. Иначе это просто балласт. Учеба не отягощала его и шла в радость, из-за чего настроение уже второй месяц у него было отличное. Более того, ему даже на мгновение показалось, будто бы жизнь наконец-то удалась. Именно в этот момент все пошло наперекосяк, словно бы кто-то подслушал его мысли. Небо в считанные секунды потемнело и заполнилось черными грозовыми тучами. Ударили молнии, пошел ливень, обильно сдобренный градом. В отдалении завыл страшный ветер, закрутившийся с какой-то чудовищной скоростью. И ладно бы просто ветер. Нет, этот воздушный поток начал наполняться не только водяной пылью, но и мельчайшими фрагментами грунта, выступавшими абразивом. Жуткая штука. В считанные секунды ураган стачивал деревья в пыль. Гуманоидов же так и вообще буквально распылял. Раз — и все. И нету тела щелкнул брачный браслет раскрываясь это говорило о том что сервана погибла она ведь поехала навестить Дриад. значит была там где бушевал ураган менилтон увидев это побледнел ведь его дочь отправилась на прогулку с мамой которая скорее всего тоже уже не стала примечание здесь речь идет о дочери менилтона то есть серване и ее маме то есть жене менилтона и тещи всевлада у самого всевлада нет никакой дочери Граф растерялся. Никогда в своей жизни он не сталкивался ни с чем подобным. Нужно было что-то делать. Но что? «Тебе нужно уходить!» — воскликнул тесть. «Мне?» «Да, ты цель!» «Цель чего?» «Это божественное проклятие! Видимо, ни шар, ни долгул. тебе не простили своего поражения! Тебе нужно уйти так далеко, чтобы их сила туда не дотянулась!» «И куда мне идти? На землю?» «Нет, это слишком очевидно!» Они тебя там найдут. Да и проживешь ты там недолго. Есть мир, в который ни один исконный эльф никогда не пойдет. Да и вообще никакой эльф. Собирай вещи. Встречаемся в портальном зале. Ты уверен? Да. Но с серваной и мой ребенок...» Просеянно проблеял Сева, у которого в голове пока не укладывалось, что они мертвы. «Да ничего с ними не сделается!» — выкрикнул Менилтон. «Подумаешь, они же Синдар. Их легко воскресить!» Тем более, что жить они хотят, и идти на ухищрения не нужно. Уже сегодня вечером снова живыми будут. Точно? Точно, но тебе нужно поспешить. Кто его знает, какие сюрпризы скрываются в этом урагане? Проклятие!» — прошипел Севлот. «Сколько у меня времени на сбор отряда?» «Ты пойдешь один!» «Что? Но почему?» «От групповых переходов следы останутся слишком явные. Их можно будет отследить, а одиночный — нет». «Особенно на фоне всего этого буйства. Черный ураган дает очень сильный фон, к нашему счастью. Все, поспеши!» Спустя час всевлад с самыми мрачными предчувствиями подошел к портальной зале. Менилтон уже все подготовил и всех выгнал, дабы затруднить врагам поиски. Молча пожал руку уже бывшему зятю и протянул какую-то сумку. Соколов взял ее без какой-либо задней мысли. Так же молча кивнул, прощаясь, и шагнул вперед, в открытый ему портал. Он уходил в пустоту, в неизвестность. Менелтон даже не посвятил его в то, куда ему предстояло попасть и почему там его никто не станет искать. Все было как-то на нервах, в спешке, на бегу. Не расспросить толком, не обдумать ситуацию, которая выглядела очень уж натянутой и подготовленной, что ли, если приглядеться. Но все влоду было не до того. Он пребывал в шоке, будучи раздавленным новой свистопляской в его, казалось бы, успокоившейся жизни.